Глава 25. Прошло столько лет а Нину, по-прежнему помнил Лилу и беспокоился о ней. Я сидела напротив человека, которого долго любила. Рядом была наша дочь, которая ела шоколадное мороженое, но он думал только о своей бывшей любовнице. На всем своем невероятном пути от лицейской парты до парламентского кресла он не забывал о ней. Правда, в ту нашу последнюю встречу и мне достался от него комплимент — Он поставил меня на одну ступень с собой, в какой-то момент бросив «Мы с тобой высоко забрались». Впрочем, его выдала интонация, а я поняла, что он вовсе не считает меня ровней. Несмотря на все свои книжки, это я прибежала к нему с просьбой о помощи. Он приветливо улыбался, но его взгляд говорил яснее любых слов. «Смотри, что ты потеряла, когда отказалась от меня». Я поспешила уйти и увести дочь. Разумеется, с Лилой он вел бы себя иначе, неловко ерзал и бормотал бы какую-нибудь невнятицу, а может, наоборот, попытался бы перед ней важничать, сам понимая, что выглядит глупо. Пока мы добирались до парковки, в тот раз мы приехали в Рим на машине, меня посетила любопытная мысль. Лила была единственной женщиной, ради которой Нину поставил под угрозу собственные амбициозные планы. История, начавшаяся на Иске и продолжавшаяся весь следующий год, не сулила ему ничего, кроме проблем, и означала для него, тогда блестящего студента университета, нечто вроде отступления от жизненной программы. Теперь я не сомневалась, что он закрутил роман с Надей только потому, что та была дочерью профессора Галиани и могла открыть ему доступ в более высокие круги общества, Его чувства никогда не шли вразрез с его интересами. Разве не по расчету он женился на Леоноре? Да и я, бросившая ради него Пьетро, уже была относительно известной писательницей, сотрудничавшей с крупным издательством, и наша связь способствовала его карьере. Все его многочисленные женщины всегда ему помогали. Да, но любил женщин, но еще больше он любил использовать их в своих целях. Ему никогда не хватило бы силы и энергии воплотить в жизнь своей числолюбивые мечты, если бы не знакомство с нужными людьми, которые он начал завязывать еще в школе. Но при чем тут Лила? С ее пятью классами образования. Она тогда была замужем, за лавочником Стефану, и узнай тот, что жена ему изменяет, убил бы обоих. Почему Нину поставил на карту свое будущее? Я усадила ему в машину, Пожурила за то, что она запачкала мороженым новое платье, купленное специально ради поездки к отцу. Я завела мотор, и мы поехали из Рима домой. Может, в Лиле его привлекали качества, которыми он сам мог бы обладать, но растерял? Она отличалась редкостным умом, но, в отличие от него, не пыталась на нем нажиться. С подлинным аристократизмом, считая все внешние признаки успеха вульгарностью. Может быть, Нина была колдована именно ее интеллектуальным бескорыстием. Она не поддавалась ничьим влияниям. Никакие жизненные трудности не могли заставить ее изменить себе. Мы все перед ними отступали, и в результате, порой незаметно для себя, мельчали. Но Лила как была, так и осталась собой. С годами она отчасти поглупела — и, как и мы все, утратила гибкость ума, но сохранила цельность своей натуры. Даже те, кто ее не любил, уважали ее и боялись. Неудивительно, что Надя, которая видела Лилу всего несколько раз, ее возненавидела. Лила увела у нее Нину. Лила издевательски высмеивала ее революционные убеждения. Лила не церемонилась и умела ударить первой. «Плебейка!» Она отвергала любую помощь и всегда надеялась только на себя. Иначе говоря, Лила была достойным врагом, и, возводя на нее напрасленно Надя наверняка не терзалась угрызениями совести, как с Паскуали. Как за последние годы все это поблекло. Профессор Голиани, ее квартира с видом на залив, с библиотекой на тысячи томов и картинами на стенах, наши ученые споры, Армандо, Но больше всего изменилась Надя. Какая она была милая, какая изысканная, когда я подсматривала за ней и Нину возле школы. А потом, когда ее мать пригласила меня на вечеринку в свой шикарный дом, было что-то величественное в том, как она скинула с себя, как старое платье, свои привилегии, свято вере, что в новом мире для нее найдется наряд получше. И чем все это кончилось? Ради чего она обнажилась? Высшие цели обернулись иллюзией. Остались только ужасы, напрасно пролитая кровь. Вот она и валит вину на бывшего строительного рабочего, который прежде казался ей представителем нового человечества, а теперь нужен как козел отпущения за собственное преступление. Меня охватила тревога. В первую очередь я беспокоилась за ДД. Она была готова вот-вот поддаться тому же губительному наваждению, что подстерегала Надю. Стоял конец июля. Накануне Д.Д. по результатам выпускных экзаменов получила аттестат с высшим баллом. В ее жилах текла кровь Айрота и моя кровь. Это сочетание не могло не принести успех. Все, что мне доставалось с трудом и воспринималось как везение, ей давалось легко, словно принадлежало по праву рождения. И что она задумала? Признаться Рину в любви и пропасть вместе с ним. Лишиться всего и погибнуть из чувства свидарности. только потому, что в его убогом бормотании ей чудилось нечто необыкновенное. Но я посмотрела в зеркало заднего вида на Имму и спросила. «А тебе нравится Рину?» «Мне нет. Он Д. нравится». «Откуда ты знаешь?» Эльза говорила. «А Эльза откуда знает?» «Ей ДД сказала». «А почему тебе не нравится Рину?» «Он некрасивый». «А кто тебе нравится?» папа». В ее глазах вспыхнул отцовский огонек. И «Если бы Нину тогда бросился в пропасть вслед за Лилой, — подумала я, — этот огонек погас бы в нем навсегда. Как это случилось с Надей, ринувшейся в пропасть вслед за Паскуаль. Та же участь постигнет и Деде, если она последует за Рину». Внезапно я поняла недовольство профессора Голиани, — Увидевшую свою дочь, сидящую на коленях у Паскуали, и желание Нино сбежать от Лилы, и холодность от Дели, которая пришлось, стиснув зубы, принять выбор сына и смириться с нашим браком, я поняла их всех. И мне стало стыдно.